Огромная, подавляющая власть противостояла моей воле. То чувство полного бессилия перед нечеловеческой мощью, которая претерпевает при буре на море, при пожаре, при столкновении с диким зверем или, скорее, с акулой в океане, наша физическая оболочка, я испытал в душе. Моей воле была противопоставлена другая воля, столь же превосходящая по силе мою,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 Нечеловеческим усилием я сумел, наконец, протянуть руку к оружию, лежащему на столе. При этом я ощутил странный толчок в плечо, и моя рука повисла, как плеть. К моему вязчему ужасу пламя свечей начало медленно бледнеть. Они не погасли, но, казалось, свет в них стал постепенно убывать. То же происходило и с огнем в камине. Он мерк на глазах. Через несколько минут комната погрузилась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 Раздались вновь три громких, размеренных удара. Такой же стук я слышал у изголовья кровати перед началом этого удивительного представления. Когда звуки затихли, я ощутил, что вся комната явственно завибрировала. В ее дальнем конце стали взлетать разноцветные искры светящиеся шарики, я бы сказал, пузырьки света. Зеленые, желтые, огненно-красные, лазурные, вверх-вниз, взад-вперед, туда-сюда, как блуждающие огоньки. Искорки эти перемещались, как придется, и наимедленно, и быстро Стул, стоявший у стены, как в гостиной внизу, вдруг самопроизвольно задвигался и очутился у противоположной стороны стола. Внезапно, как будто поднявшись со стула, возникла фигура женщины. Она была реально как жизнь и ужасно как смерть. Юное лицо отличалось странной мрачной красотой.